Глава 13. Саван, крест, дохор да печальный. Вот и песенки конец. Шекспир. Гамлет. Отойдите. Отойдите все, крикнула хриплым голосом Эстер спутником слишком тесно окружившим покойника. Я его мать. Разве я не имею больше прав, чем все вы? Кто это сделал? Отвечайте мне, Измаил, Абирам, Абнер. Откройте ваши рты и ваши сердца, и пусть оттуда выйдет только святая истина. Кто совершил это гнусное преступление?» Муж ничего не ответил ей. Он стоял, опираясь на ружье, и печальными, но сухими глазами смотрел на безжизненное тело сына. Мать поступила совсем иначе. Она бросилась на землю, положила себе на колени холодную, обезображенную голову азы и несколько минут в безмолвии, более выразительном, чем рыдание, смотрела на мужественные черты, в которых еще лежала ужасная печать смертельной агонии. Голос ее точно оледенел от горя. Напрасно Измаил пробовал по-своему сказать ей несколько слов утешения — Она не слушала его, не отвечала ему. Сыновья окружили ее, выражая, как могли, свое сочувствие ее горю и свою личную печаль о потере брата. Но она нетерпеливо махнула рукой, чтобы все отошли. Ее пальцы то приводили в порядок беспорядочно всклоченные волосы сына, то старались разгладить мускулы мертвого лица, выражавшие страдания, тем жестом, каким мать нежно проводит рукой по лицу своего спящего ребенка. Иногда она вздрагивала и водила руками вокруг себя, как бы напрасно ища средства против ужасного удара, лишившего ее так внезапно сына, на которого она возлагала все свои надежды и который был предметом ее материнской гордости. Пока она проделывала все эти непонятные движения, обыкновенно сонный Абнер с непривычным волнением, проглотив подкативший к горлу комок, обратился к братьям. «Мать хочет сказать, чтобы мы узнали, как погиб Аза», — проговорил он. «Мы обязаны его смертью этим проклятым Сиу», — сказал Измаил. «Теперь я должен вдвойне отомстить им». Только бы мне найти их, и наши счеты будут покончены. Это правдоподобное объяснение не удовлетворило его сыновей. К тому же они, может быть, были рады оторваться от зрелища, возбуждающего в их беспечных сердцах непривычное ощущение. Как бы то ни было, все они отошли от матери и останков брата, чтобы заняться расследованием, которого она желала, по их мнению. Отец не возражал им, но, сопровождая их в поисках, имел скорее вид человека, уступающего их желаниям в такую минуту, когда было бы неприлично противоречить им, чем, видимо, заинтересованного результатом этих исследований. Несмотря на ограниченность ума молодых людей, они в совершенстве знали все, что относилось к их почти дикому образу жизни – и поэтому расследование, успех которого зависел от знаков и примет, по которым можно было напасть на след, должно было, по-видимому, вестись систематично и ловко. И действительно, сыновья Измаила принялись за это тяжелое дело с полным сознанием. Абнер и Энох совершенно сходились в своих рассказах о положении, в котором они нашли труп брата. Он полусидел прислонясь к большому кусту. Одна его рука еще сжимала ветку ольхи, должно быть сломанную им. Может быть, благодаря этому обстоятельству тело его не досталось хищным птицам, летавшим над леском. Второе указывало на то, что он был еще жив, когда вошел в лес. Общее мнение было, что Аза получил смертельную рану в прерии и дотащил свое ослабевшее тело до этого места, чтобы спрятаться. Следы, замеченные среди кустов, подтверждали это. Продолжая поиски, молодые люди увидели, что на опушке леса произошла отчаянная борьба. Сломанные ветви, следы ног, ясно отпечатавшиеся на сырой почве, и пролитая кровь являлись очевидными доказательствами борьбы. «Он ранен на равнине», и пришел сюда, чтобы укрыться, — сказал Абирам. Следы это ясно доказывают. На него напала шайка дикарей, и он сражался как герой, каким и был, пока силы его не истощились, и тогда они стащили его в лес. Это объяснение казалось правдоподобным, и против него возражал только один голос. Измаил потребовал осмотра тела, чтобы убедиться, от каких ран умер Аза. После осмотра оказалось, что ружейная пуля прошла насквозь и, войдя под плечом, вышла через грудь. Для того, чтобы решить этот трудный вопрос, нужно было некоторое знание характера ран от огнестрельного оружия. Но опыт охотников не оставлял никакого сомнения. И дети Измаила невольно улыбнулись странной улыбкой дикого довольства, когда Абнер объявил решительным тоном, что враги напали на Азу сзади. Отец внимательно выслушал их. «Должно быть так», — проговорил он с мрачным видом. «Аза был слишком хорошего рода и слишком хорошо обучен, чтобы бежать перед человеком или зверем. Помните, дети мои». «Пока вы находитесь лицом к неприятелю, каков бы он ни был, вы защищены от нечаянного нападения или измены». «Эстер, да ты с ума сходишь! Чего ты дергаешь ребенка за волосы и одежду? Теперь уже ты ничего не сможешь сделать для него». «Взгляните!» — вскрикнул Энох, вынимая из одежды брата роковой кусок свинца так быстро прервавший дни сильного молодого человека. «Вот пуля, от которой он умер!» Измаил взял пулю в руки и долго рассматривал ее. «Нельзя ошибиться», — проговорил он сквозь стиснутые зубы. «Эта пуля принадлежит проклятому трапперу. Как у большинства охотников, у него есть свой особенный значок, чтобы узнавать убитую им дичь. «Взгляните!» Он виден совершенно ясно. Шесть маленьких дырочек, расположенных крестом. «Я могу поклясться в этом!» — крикнул Абирам с торжествующим видом. Он сам показывал мне такую пулю, хвастаясь количеством оленей, убитых им такими же пулями. «Теперь ты поверишь мне, Измаил, если я скажу, что этот старый негодяй — шпион краснокожих.